Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Эдуард Поляков. Сопряжение. Зил. Книга вторая. Глава первая. «Гнолы, гнолы, гнолы! Ненавижу гнолов!» Стая Миассо напала на след и сопровождала нас по всему фронтиру уже седьмой день, но и не думала нападать, просто держалась на расстоянии, не вступая в бой. Поначалу это нервировало, ну а потом я нашел способ бороться с антропоморфными гиенами. «Ну что, шиноби, готов?» — подмигнул я копилке, открывая портал. Здоровяк все понял без слов. И неудивительно, это была его третья десантная вылазка. Трехтонный гигант просто прыгнул в портал, чтобы через мгновение рухнуть на стаю. Дрожь земли, разлом, и пока идет откат, махать дубиной. Если у гиен еще остались выжившие, то повторить активные способности. Правда, сегодня скальному троллю хватило только заклинаний и до дубинки не дошло. Гнолы смекнули, чем заканчиваются их попытки закидать копилку трупами, и выжившие гнолы удирали, как тараканы на ночной кухне при включении света. «Рано или поздно они отстанут», – без уверенности в голосе сказала Инга. «Они просто выматывают. В бессильной злобе я сжал кулаки. Не дают напасть ни на один аванпост. Черт!» Да мы даже приключенцев пропускаем из-за того, что боимся ударов в тыл. И что ты предлагаешь? Последнее время Ярослав не любил, когда я его призываю. Что это? Горечь от расставания с Ясноглаской? Не знаю. Признаться я все уже давно решил. Мы потеряли Даровфа и Шишигу. У нас заканчиваются ресурсы. Увы. Во время последнего рейда, когда лагерь оказался беззащитным всего на полчаса, мы лишились и механика, и грузовика. Наверняка мастер караванов был даже рад такому развитию. Все-таки путешествие затянулось на две недели. Но вот потеря грузовика с провизией сильно подрывала нашу автономность. «Возвращаемся?» – почти догадалась Синга. «Возвращаетесь!» – поправил ее я. «Извини, подруга, но сама видишь, наш вояж затягивается. У Кортра клан без присмотра, да и у тебя отпуск к концу подходит». «Согласна», — обескуражила меня ответом Красная Шапочка. «Если честно, ожидал всего, упреков, отрицаний, гнева, но вместо этого получил лишь спокойное «Ок». Видя, что я ищу подвох, она пояснила». Денис, ты прав. Кортер и правда опасается, что за время его отсутствия может произойти переворот. Просто он слишком уважает тебя, чтобы намекать на то, что ему нужно вернуться. Да ладно! Инги в очередной раз удалось меня удивить. Прохладно, Зил! У них в клане реально политическая борьба. Да и северные кочевники недовольны тем, что орки так сблизились с людьми подруга да я не спорю улыбнулся я вам действительно нужно возвращаться союз не и терры не переживет орочьего бунта не переживет согласилась синга но кто сказал что мы поедем обратно на юг напрямую к степному морю когда отправляетесь минут через десять коварно улыбнулась красная шапочка «Кортр еще вчера загрузил свой байк топливом, а провизию мы добудем по пути». «Ну ты, шельма!» – пожурил я подругу. «Без обиды, конечно. Так, для профилактики». «За это меня муж и любит!» – хихикнула она. Кстати, она не соврала. Кортр виновато улыбнулся, даже когда я его заверил, что все хорошо и нам лучше путешествовать поодиночке. Чтобы он действительно поверил моим словам, пришлось отдать ему последнюю бутылку бабушкиного зелья. Здоровяк любил его и научился пить правильно, то есть наперстками. В ответ он хотел подарить мне свой топор, но я лишь покрутил у виска. «Артур, ты, конечно, крутой парень, но не сильно умный. Эта железяка весит килограмм восемьдесят. Мне его поднять-то тяжело, не то что драться». Здоровяк улыбнулся и заменил свой подарок. Пояс носорожьего наездника Даракрас. Элемент экипировки. Слот. Пояс. Материал. Кожа степного носорога. Качество. Редкое. Аспект. Гравитация. Плюс 25% к скорости и ударной массе. Плюс 21% к силе. Плюс 440% к здоровью плюс 7 к ловкости, плюс 5 к броне, плюс 4 к удаче. Пассивные эффекты. Костяная вязь. При помещении костяных рун в соответствующие гнезда пояса артефакт получает соответствующие бонусы от рун. Слотов использовано 3 из 3. Первый слот. Костяная руна Соулу. Сила плюс 7. Второй слот. Костяная руна Есть. Удача плюс четыре. Третий слот. Костяная руна Авр. Усиление аспекта на двенадцать процентов. На орке эта вещь смотрелась как вполне себе обычный пояс. А вот на мне широкая, сантиметров 25 двадцать пять полоса из грубой кожи, украшенная костяными накладками в бронзовой рамке. Мне пришлось дважды ей обернуться, чтобы пряжки сошлись. В принципе, хорошо. Немного неудобно, но скорее это дело привычки. Да еще бы! Чтобы иметь такие бонусы к статам, я буду носить на ногах ведра, не то что эту полоску кожи. Охренеть! Вот за это спасибо! Только и нашел, что сказать. И тебе не жалко отдавать такую реликвию? Для хорошего человека не жалко. А пояс? «Да, хорош!» — оскалил клыки кортр. «Но у меня нет всего сета, поэтому носи на здоровье!» Так мы и попрощались. Ярослав ушел обратно в урну. Некроморфный джин, мля! Кстати, Ярослав хоть и не мог расти в уровнях, но прокачать некоторые способности нежить была в состоянии. Например, если сначала он не мог развеять себя, то спустя всего пару дней научился это делать. Как тогда, когда он сосватал меня в ученице пуговку. Сейчас он научился по собственной воле воплощать свое мертвое тело. Если, конечно, у меня есть достаточно маны на его призыв. Ну что, здоровяк! Я похлопал копилку по ноге. Куда дальше двинем? Что двинем? Не понял тролль. Он непонимающе смотрел на меня, почесывая затылок своим новым оружием – полосью от шестьдесят шестого с остатками покореженного диска. Кстати, вышли очень даже неплохие дубины для каменного гладиатора. Без статов, конечно, но было достаточно одного удара, чтобы превратить десяток псов в докторскую колбасу. «Хорошо бы в город!» – вклинилась пуговка. «От пищевых пайков меня уже воротит!» «Да!» — согласился питомец. «Пищевые пайки невкусно, а мясо гнол воняет. Я кушать хочу, а это не хочу!» Признаться, меня и самого уже порядком мутило от сублимированной пищи и консервов. Да и хотелось выспаться нормально в чистой кровати. «Решено! Значит, двигаем в город!» «Юху!» Услышав это, Эмма даже начала пританцовывать. «Наконец-то! Горячая ванна! Клянусь, я в ней даже спать буду!» Едва мы собрались в путь, тут же нарисовалась первая проблема. Копилка, как и все скальные тролли, был весьма медлителен. Шесть-восемь километров в час — это максимум. Который он мог развивать пешком. А так как Шишига благополучно померла в неравном бою с Ордой, нужно было придумать, как двигаться дальше. Выход нашелся быстро. Я открывал портал до предела видимости, и сначала в него вваливался копилка, затем заезжал партизан. Переход покрывал пару километров, а занимало это от силы минуту. Получалось гораздо быстрее, чем двигаться как обычно. Правда, зелья маны подходили к концу, но, думаю, в городе мы решим проблему с расходниками. Блин, и почему раньше мы не передвигались через порталы? С моим классом стоимость перехода мизерная. Правда, из-за того, что у нас не было точной карты и компаса, пришлось поболтаться, прыгая вдоль фронтира. Но так было гораздо быстрее, да и дизельное топливо почти не расходовалось что при наших обстоятельствах было более чем важно. Меньше всего хотелось оказаться с пустым баком посреди степи. Форт Науэр встретил нас буднично. По сути, когда-то это был просто небольшой городок, который с приходом войны обзавелся каменными стенами, башнями магов, баллистами и прочими радостями средневековой фортификации. Тифлинги-стражники 46 и 49 уровней даже не посмотрели на грамоту Сатрапа, записали наши данные и настоятельно посоветовали сегодня же встать на учет в Данжоне. Если честно, я ожидал более серьезного подхода, может быть, даже разборки из-за убийства офицера Тифлинга. Но нет, нам просто вручили костяные бирки с выбитыми на них именами и отправили во Свояси. Почему нас не проверяли на предмет шпионства? я понял несколько позже. Как оказалось, Науэр уже был порядком забит всякого рода приключенцами, в том числе и из нашего мира. Бог мой! А ведь с момента открытия портала прошло чуть больше десяти дней. Город стал просто форпостом на границе с воинственными псеглавцами, а еще он был чем-то вроде опорной базы для тех, кто пришел на фронтир в поисках славы, и новых уровней. «С чего начнем?» За стенами города пуговка больше напоминала радостного пуделя, нежели обитателя мрачных склепов. Раздираемая желанием зайти в каждую лавку, заглянуть в каждый уголок и поговорить с другими приключенцами, она едва не приплясывала. «Начнем с постоялого двора», — произнес я, вдавливая кнопку сигнала. «А дальше будем посмотреть». Скажем прямо, городские улочки были слабо приспособлены для проезда партизана, да и местные лезли под колеса, желая осмотреть невиданные чудо-техники. Увидев над головой одного из стифлингов явно не магическое прозвище «Шкед», свистнул его, желая получить маленькую консультацию. Адам Шкед Вацлав. Седьмой уровень. 15 лет. Раса. Темный эльф. «Аспект», «Сумрак», «Класс», «Плут», «Бард». «Эй, приключенец!» — помахал я ему рукой. «Шкет, блин!» «Да-да, я к тебе обращаюсь. Можно на минутку?» Реакция была неоднозначной. Парнишка сначала огляделся, но, завидев меня, накинул на голову капюшон и попытался раствориться в толпе. А вот у стражников ко мне появились вопросы. Сразу четыре алибарды уставились в сторону нашего УАЗика. Кстати, у каждого на поясе была кабура от Макарова, но полукровки по привычке предпочитали морально устаревшие оружие ближнего боя. Черт, рогатые стражи порядка даже поцарапали краску на относительно новенькой машине. Господа рогоносцы, можно поаккуратней! Такой поворот событий меня больше злил, нежели напрягал. «Ты!» — указал один из старших. «Мавр Аврикхет. Девятнадцатый уровень, как говорит копилка, мелковат. Хотя почему я говорю всего лишь? Сам ведь даже до пятнадцатого не добрался». «Покиньте карету, иначе мы нападаем». «Может быть, ты еще права зачитаешь?» — хмыкнул я. «Какие права?» – растерялся Тифлинг-офицер. «Бле! Ему всего четырнадцать. Даже усы на рогатой морде не появились. А уже офицер!» «Понятно. Значит, кумовство – бич не только нашего мира. Ну там, руки за голову, ноги на капот. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде». На... «В каком суде?» Еще больше смутился паренек. «На страшном, страшном суде, господа нашего!» И откровенно ломал мозг молодого офицера. «Так вы от скамоса. Паренек даже понизил голос и сжал круг, что висел на его шее на веревочке. Сильно не вдавался в подробности, но для тифлингов это что-то типа крестика. Вроде как круг означает дорогу, вернее, портал в низшие планы истинных демонов. А этот ублюдок здесь? В удивлении я вздернул бровь. Наверное, зря я это сказал, потому как улица в одно мгновение остановилась, точно поставленный на паузу фильм. Все смотрели на меня с первобытным ужасом, осуждением, но без угрозы. Так смотрят на плоскоземельцев. Фанатов Курицына и прочих юродивых. Эй, младший лейтенант, мальчик молодой. Признаться, от такого внимания толпы я немного стушевался. Во-первых, перестаньте царапать своими зубочистками машину. Во-вторых, я вам не жопа королевы Британии. Не хрен на меня пялится. Надо отдать должное. Не сразу, но тифлинги подняли копья, а затем их старший, вернее, младший, а, неважно, подошел к открытому окну и прошипел. «Никогда не упоминай имя отреченного обвинителя, дурень, если не хочешь, чтобы он поднял твою совесть». «Вот честно, как реагировать на такой демарш я не имел ни малейшего понятия». Вроде как молодой парень на полном серьезе вещает мне про какую-то страшную кару, а вот в чем ее ужас, непонятно. Хотя о чем это я? Эти нелюди плотно застряли в темном средневековье, может, даже еще рыжих на кострах сжигают, а я требую от них какую-то ересь вроде логики. Он для вас что, кто-то вроде Волан-де-Морта? Улыбнулся я, вытаскивая колышек. «Расслабься, малыш! В городе новый шериф!» Тифлинг посмотрел на меня, потом на кол в моих руках, опять схватился за медальон и отшатнулся, но плотно обступившая на столпа не дала этого сделать. Довольный произведенным эффектом, я продолжил. «Короче, младший лейтенант, подскажи-ка, где в вашем городе можно найти крафтеров?» «И торговцев!» «Через две улицы налево лавка мастера Черга!» Немного потупив, ответил он. «Кажется, юному офицеру хотелось побыстрее отделаться от нас, хотя еще минуту назад он направлял на меня копье». «Благодарствую!» Улыбнулся я своей самой доброжелательной улыбкой и, смакуя обескураженность прохожих, медленно закрыл окно. Вот. «Обязательно было устраивать весь этот цирк?» – спросил брат. Ярослав явно был не в духе, но сейчас меня это мало тревожило. «Не знаю», – поддержала меня пуговка. «А мне понравилось». «Это потому, что ты хаоситка», – ответил он ей. «Ой, Ярик, заканчивай», – закатила глаза мелкая. «Не мешай людям веселиться». Еще до того, как мы доехали до улицы Крафтеров, наткнулись на постоялый двор бык и груши. Завернув во двор и оплатив стоянку как за постой двух лошадей, наконец избавились от УАЗа. А когда удалось поесть горяченького, настроение и вовсе подскочило выше небес. Яр без предупреждения снова ушел в урну. Копилка какими-то судьбами нашел выход в интернет и залип на просторах Титуба. Как оказалось, местные умельцы научились переделывать амулеты связи во что-то вроде роутеров. Бог его знает, как они смогли подсоединить к магическим артефактам оптоволоконные сети, но то, что в недовелире появился интернет – факт. Пуговка хотела последовать за ним, мол, ей нужно выложить последнее видео, иначе посещаемость канала начнет проседать, но я не дал этого сделать. «Слышишь, блогерка, вечером будешь лайки клянчить. Осадил я ее. Пойдем-ка лучше пройдемся по крафтерам». «А можно я снимать буду?» Допивая молочный коктейль, спросила она. Недешевое, кстати, удовольствие на фронтире». «И, кстати, мне меч нужен, а лучше катана». «Будешь блейда косплеить? Хотя ладно, мне все равно, лишь бы толк был». «Новый плащ!» — продолжала торговаться пигалица. «Да все, что угодно!» — улыбнулся я. «Все равно свои хотелки будешь оплачивать сама!» «Зил! Так нечестно!» «Боже мой! Я, наверное, никогда не привыкну к переменам настроения у девушек!» «Ты взял меня в ученицы, поэтому оплачивать будешь ты!» «И какой мне резон?» «Ладно, пошли», – улыбнулся я. «Но если я скажу дорого, ты просто закроешь рот и не будешь устраивать истерик». «Договорились?» Стоило только приоткрыть дверь, как над головой зазвенел перелив колокольчиков. Лавка крафтера Черга была большой и тесной одновременно. Множество стеллажей, полок, шкафов. Лестниц для вертикальных шкафов создавали внутри целый лабиринт. В голове родилась глупая идея. А почему бы просто не набить сумки и выйти? Хотя я отмел эту идею. Наверняка мастер черг не дурак и как-то озаботился с магическим аналогом сигнализации. От самой двери слышался бубнёж старика. Пуговка включила дрон, снимая все, до чего может дотянуться объектив ее камеры. А я старался опознать артефакты на полках. Чешуя фритовой саламандры. Четыре штуки. Материал для крафта. Стоимость 485 эксперов. Пыль из зубов гнолла. 0,7 унции. Материал для крафта. Стоимость 60 эксперов. Туманная трава 0,2 унции. Алхимический реактив. Стоимость 49 эксперов. Как и ожидалось, полки, которые находились ближе к выходу, были заставлены не особо дорогими вещами. Однако по мере продвижения к стойке торговца встречались более занимательные штуки. Двимеритовая цепь «Плен». Оружие на ведьм. Описание. Скрыто. Стоимость 2450 эксперов. Наблюдатель. Паучий глаз. 6 из 6. Артефакт наблюдения. Описание. Скрыто. Стоимость 4990 эксперов. Не спеша, проходя между полок, я так погрузился в чтение описаний предметов, что не заметил как подошел к стойке за которой меня ждал безрукий дворф с восемью механическими паучьими лапами которые крепились за спиной а, -а, -а зил явился наконец то произнес он и перемахнул через стойку только сейчас я понял что его ноги не касаются земли а механические лапы заменяют ему и руки и ноги прикольно «Мы знакомы?» «Если честно, я не знал, чему больше удивляться, виду этого гнома или тому, что он меня ожидает». «Заочно?» «Да!» Старик продолжал смотреть на меня, в то время как его клешни уже разворачивали кольчужный сверток, в котором виднелось что-то смахивающее на саблю. «Ну что, будете забирать заказ?»